Он завернул за угол, его поглотил свет заходящего солнца, и мы потеряли его из виду. Редко наступает такой же вечерний час, редко случается мне проснуться ночью. Редко бывает так, что я гляжу на луну и звёзды, смотрю на дождь, слушаю его и ветер. И передо мной не возникает одинокая фигура усталого бедного странника, и не вспоминаются эти слова: "Пойду искать её по свету. Если же со мной что сотрясётся, помните: вот моё последнее слово ей. Я по-прежнему люблю мою дорогую девочку, и я её прощаю". Глава 33. Блаженство. Всё это время я был влюблён в Дору ещё больше, чем раньше. Мысль о ней была прибежищем во всех моих невзгодах и скорбях, и даже облегчала мне тяжесть потери друга. Чем больше я жалел самого себя и других, тем больше искал утешения в созерцании образа Доры. Чем коварнее печальни, казалось мне, жизнь, тем ярче блистала высоко над землёй чистая звезда Доры. Не думаю, чтобы у меня было отчётливое представление о том, откуда появилась Дора или о том, какое положение занимает она среди высших существ, но знаю одно: с негодованием и презрением я бы отверг мнение, будто она обыкновенное человеческое существо, подобное всем другим молодым леть. Если можно так выразиться, я растворился в ней. Я не просто был влюблён в неё по уши, но весь был насыщен любовью к ней. Я был так влюблён, что, говорят, фигурально можно было из меня Выжить достаточно любви, чтобы утопить в ней кого угодно, но даже тогда того, что оставалось во мне и вокруг меня, хватило бы с избытком для заполнения всего моего существа. Вернувшись домой, я первым делом отправился ночью в Норвуд. И подобно герою старинной загадки, которую мне известно было с детства, бродил, думая о доли вокруг дома. Всё кругом, кругом, кругом, но не заходя в дом. В этой непонятной загадке помнится мне, я рей шла а луне. Что ж касается меня, то я лунатик, раб Доры в течение 2 часов разгуливал вокруг дома и сада, засматривал во все щели в заборе. ухитрялся ценой невероятных усилий дотянуться подбородком до ржавых гвоздей, увенчивавших забор, посылал воздушные поцелуи мелькавшим в окнах огонькам и время от времени романтически призывал ночь защитить мою дору от чего защитить я хорошенько не знал, вероятно от пожара, а может быть, от мышей, к которым она питалась сильнейшее отвращение. Любовь так сильно овладела мной и столь естественным, казалось мне, сообщить о ней Пэгати, расположившейся как-то вечером возле меня с хорошо знакомыми мне принадлежностями для шитья и тщательно обследовавшимой гардероб, что посредством всевозможных иносказаний я поведал ей великую мою тайну. Пэгати очень заинтересовалась, но я никак не мог добиться того, чтобы она Взглянула Наделла с моей точки зрения. Она была пристрастна ко мне и не могла понять, чего я опасаюсь и почему пребываю в Уныни. Юная леди должна радоваться, что имеет такого поклонника, сказала она. А что от её папы, то скажите, пожалуйста, чего ещё нужно этому джентльмену? Однако я заметил, что прокторская мантия мистера Спенлоу и он кохмальный галстук произвели некоторое впечатление на Пегги и внушили ей большее уважение к человеку, которого с каждым днём я представлял себе всё более и более неземным и, который, как мне казалось, испускал даже некое сияние, когда, не сгибаясь, восседал в суде среди документов, точь-в-точь -точь маленький маяк среди моря канцелярских бумаг. Кстати сказать, когда я сидел вместе с ним в суде, мне помнится, казалось необычайно странным, что всем этим старым судьям и докторам не было бы никакого дела до Доры, из-под неё знали, и они отнюдь не потеряли бы голову от восторга, будь им предложили жениться на Доре, а Фени дур Доры... И её игра на волшебной гитаре, которая доводила меня до безумия, не заставили бы ни одного из этих увольняй свернуть хотя бы на дюйм с их пути. Я презирал их всех до единого. Они меня оскорбляли лично эти замороженные старые садовники в цветнике любви. Судьи казались мне бестолковыми путаниками. А за городок перед их креслами была не более привлекательна и поэтична, чем трактирная стойка. Приняв на себя, не без гордости, попечение о делах Пегати, я утвердил завещание, уладил все дела в департаменте наследственных пошлин, повёл Пегати с собой в банк, и скоро все хлопоты были закончены. В промежутках между этими деловыми визитами Мы ходили на Плит-стрит смотреть слегка подтаившие восковые фигуры. Надеюсь, что теперь через 20 лет они совсем растаили. Посетили выставку Мислинвуд в своего рода в зале и рукоделия, способствующий само углублению и покаянию. Осмотрели Тауэр и поднялись на верхушку собора Святого Павла. Все эти диковинки немало развлекли Пэгати. Насколько я вот это время вообще можно было чем-нибудь развлечь? За исключением, мне кажется, собора Святого Павла, который вступил в соперничество с картинкой на крышке любимой её рабочей шкатулки, и по её мнению, отчасти проиграл от сравнения с этим произведением искусства. Когда дела её, которые мы в докторс Коммонс называли обычными формальностями, Эти обычные формальности были делами весьма лёгкими и прибыльными. Пришли к благополучному завершению. Я взял её однажды утром с собою в контору уплатить по счёту. Мистер Спенлу, по словам старого Тифи, так что повёл какого-то джентльмена приносить присягу для получения лицензии на брак. Но я знал, что он скоро вернётся, так как контора наша находилась неподалёку от канцелярии заместителя епископа, а также генерального викария, и потому я предложил Пегате подождать. Когда дело шло об утверждённом завещании, мы и доктор Коммонс, напускали на себя похоронный вид, оказались, казаться, удручёнными перед клиентами в трауре. И с такого же чувства деликатности мы всегда были веселые и беззаботные с клиентами, получавшими лицензию на брак. Поэтому я намекнул Пэгати, что мистер Спенлу уж совсем оправился от потрясения, вызванного кончиной мистера Баркиса. А тут и сам мистер Спенлу вошёл в комнту с видом жениха. Но ни Пэгати, ни я и не взглянули на него, увидев, что с ним идёт мистер Марстон. Мистер Мерц, очень мало изменился. Волосы у него были такие же густые и чёрные, как и раньше, а глаза его, так же, как и в старые времена, не внушали никакого доверия. "А, Копперфилд", сказал мистер Спенлоу. "Кардс, вы знаете этого джентльмена?" Я холодно поклонился этому джентльмену, а поготи только чуть-чуть наклонила голову. Поначалу он казалось был недоволен этой встречей. Но быстро приняв решение, как себя вести, подошёл ко мне. Надеюсь, у вас всё благополучно, сказал он. Если вас это может заинтересовать, впрочем, если хотите знать всё благополучно, ответил я. Мы обменялись взглядами, и он обратился к Пагате. Сожалею, что вы потеряли мужа. Это не первая потеря в моей жизни, мистер Марстон, ответила Пагати, дрожа с головы до пят. Но хочу надеяться, что на этот раз некого обвинять и никто в этом не виноват. Так так. Ну что ж, утешительные размышления. Вы свой долг исполнили, сказал он. Слава богу, никто не зачах по моей вине. Да, мистер Марстон, я ни одного бедного создания не запугала и не довела до преждевременной смерти, сказала Пэгги. Он хмуро поглядел на неё. раскаиваясь, повидимо, что задал этот вопрос и сказал, повернувшись ко мне, но глядя не в лицо, мне, а на мои ноги: "Надо полагать, что мы теперь не скоро встретимся снова к нашему обоюдному удовольствию, так как подобные встречи едва ли могут быть нам приятны. Вы всегда восставали против моего законного авторитета, когда я к нему прибегал для того, чтобы вас исправить ради вашей же пользы, И потому я не жду, что выпитаете ко мне добрые чувства. Неприязнь между нами, мне кажется, давняя неприязнь, перебил я его. Он улыбнулся, и чёрные его глаза сверкнули беспредельной ненавистью ко мне. Она злобила ваше сердце, когда вы были ещё младенцем, продолжал он. Она отравила жизнь вашей бедной матери. Да, вы правы. И тем не менее, я надеюсь, что впредь вы будете вести себя лучше. Я надеюсь, ты выправитесь. Тут он оборвал разговор, который вёл в канцелярии, не повышая голоса, и войдя в кабинет мистера Спенлоу, произнёс громко и самым любезным тоном: "Gentlemen!" Профессии мистера Спенлоу привыкли уже к семейным спорам и знают, как они всегда запутанны и тягостны. С этими словами он заплатил за свою лицензию, получил её, аккуратно сложенную от мистраспанлу, пожал ему руку, выслушал пожелания всяческого благополучия ему самому и его будущей супруге и вышел из конторы. Мне трудно было бы сдерживать себя и выслушать молча мистрамартсна, если бы я не предлагал в это время всех усилий, чтобы внушить пагати, эта добрая душа пришла в ярость столько из-за меня, что здесь не место предикаться. Истея умоляю её сохранять спокойствие. Она была так возбуждена, что я был рад утихомирить её любыми средствами, и не противился её объятьям, когда она бросилась ко мне, взволнованная воспоминаниями о наших прежних обидах. Я примирился с этим, несмотря на присутствие мистера Спенлу и Клеркв. Повидимо, мистер Спенлоу не ведал, какая существует связь между мистером Марстном и мною, чему я был очень рад, ибо даже мысленно, вспоминая историю моей матери, не в силах был признать мистера Марстна своим родственником. Мистер Спенлоу, кажется, полагал, если он вообще думал об этом, что в нашей семье моя бабушка была кем-то вроде вождя правительственной партии. Но что существовало ещё какая-то партия мятежников под чьим руководством? Во всяком случае, такие предположения родились у меня, пока мы ждали, чтобы мистер Циффи подсчитал прочитавшуюся с пагати сумму. Мистер Вотд без сомнения непреклонный и не выносит никаких возражений, заметил мистер Спанлу. Я восхищаюсь её характером. Я могу поздравить вас, Копперфилд, что вы на стороне тех, кто прав. К сожалению, между родственниками бывают раздоры, и от случается почти всегда и великая вещь быть на стороне тех, кто прав. Полагаю, под этими последними он имел тех, у кого есть деньги. Кажется, брак удачный? Продолжал мистер Спенл. Я сказал, что ровно ничего об этом не знаю. Да ну, Если судить по несколько словам мистера Марстна, вполне обычных в таких случаях, а также и потому, что говорила мисс Марстон, я сказал бы, что брак удачный. Вы разумеете, сэр, что у неё есть деньги? Осведомился я. Вот именно, сказал мистер Спанлоу. Я понял, что деньги есть, и мне сказали, что она красива в самом деле и молода. Недавно достигла Сюшан нулети, совсем недавно, Картс даже пришлось дожидаться этого. "Помилуй её Бог!" воскликнула Пегати, и это восклицание было таким неожиданным и страстным, что мы все трое смутились и пребывали в этом состоянии, пока не появился со счётом Тифи. Впрочем, старый Тифи появился скоро и вручил счёт мистеру Спенлу, чтобы тот с ним ознакомился. Погрузив подбородок в галстук и поглаживая его, он тщательно проверил счёт с видом человека, который был готов скинуть с него сколько угодно, но что поделаешь, во всём виноват Джоркинс, и с лёгким вздохом вернул его обратно Тиффи. Всё правильно, сказал он. Всё совершенно правильно. Как был бы я рад, коперфилд свести судебные издержки до уровня наших собственных расходов, но положение моё каково? Ведь я не волен делать, что хочу. Компаньон у меня Джаркинс.